Я увидел, как одна спина изогнулась, повернула и устремилась к тому месту метрах в тридцати за кормой, где полагалось быть моему крючку с селедкой. Сердце зазвенело, я собрался, а потом обеими руками почувствовал живок, словно кто-то ударил по удочке бейсбольной битой, и леска полетела с катушки из-под большого пальца, красная как кровь. «Тормоз прижми!» — закричал мне Джордж. Но тормоза эти для меня темные лесы, я просто стал сильнее прижимать большим пальцем, куда леска снова не стала желтой, потом побежала медленнее и совсем остановилась. Я оглянулся, три остальные удочки хлистали вокруг так же, как моя, и все в волнении попрыгали с кабины, и кто во что гораст мешали рыболовам. «Подними, подними, подними удочку!» — кричал Джордж. «Мак Мерфи! Вылезай сюда, посмотри!»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 Я подумал, таких больших на водопаде у нас никто не таскал. Она ссягает по дну катера, как взбесившаяся радуга, мажет кровью и брызжет чешуей, как серебряными монетками, и я боюсь, что она выпрыгнет за борт, макмершая и не думает помогать».